Глава пятая Удалась мне песенка, Молвил Гриша, прыгая, Горячо сказала соправда в ней великая, Завтра же спою ее вахлочкам, Не всё же им песни петь унылые, Помогаю Божией им. Как с игры до да сбеганья щёки разгораются, Так с хорошей песенки духом поднимаются бедные забитые прочитав торжественно брату песню новую брат сказал божественно гриша спать попробовал спаласа не спаласа краше прежней песенка в полусне слагласа быть бы нашим странникам под родною крышею Если б знать могли они, что творилось с Гришеем. Слышал он в груди своей силы необъятные, Услаждали слух его звуки благодатные, Звуки лучезарные, гимна благородного. Пел воплощение счастья народного. Сентябрь-октябрь 1876 года. Ялта. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2003 году. Читал Вячеслав Герасимов.